Как и было обещано, Джорджа позаботились. Его окружили вниманием и были к нему неизменно добры. Джорджу казалось, что он сам точно так же обращался бы с больным котёнком. Ему сказали, что он должен взять себя в руки и найти для себя какой-нибудь интерес в жизни. Потом ему объяснили, что большинство тех, кто попадает сюда, вначале всегда предаётся отчаянию, и что со временем это у него пройдёт. Но он даже не слышал их. Джорджа посетил сам доктор Эленфорд и рассказал, что его родителям сообщили, будто он получил особое назначение. «Они знают?» — пробормотал Джордж. Эленфорд поспешил успокоить его. «Мы не вдавались в подробности». Первое время Джордж отказывался есть. Ему вводили питание внутривенно. От него спрятали острые предметы и приставили к нему охрану. В его комнате поселился Халиомани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 Через неделю он кончил её и попросил другую. «А первую отнести обратно?» — спросил мани Джош нахмурился. Кое-чего он не понял, но он ещё не настолько потерял чувство собственного достоинства, чтобы сознаться в этом. «Впрочем, пусть остаётся», — сказала Мани. «Книги предназначены для того, чтобы их читали и перечитывали». Это произошло в тот самый день, когда он, наконец, принял приглашение Умани посмотреть заведение, в котором они находились. Он плёлся за нигерийцем, бросая вокруг быстрые злобные взгляды. О да, это место не было тюрьмой. Ни запертых дверей, ни решёток, ни охраны. Оно напоминало тюрьму только тем, что его обитатели не могли его покинуть. И всё-таки было приятно увидеть десятки подобных себе людей. Ведь слишком легко могло показаться, что во всём мире только ты один так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 Ими были битком, именно битком набиты длинные полки. Все с любопытством рассматривали его, а он бросал в ответ яростные взгляды. «Уж они-то ничем не лучше его. Как же они смеют глазеть на него, словно на какую-нибудь диковинку?» Всем им, по-видимому, было лет 20-25 «А что происходит с теми, кто постарше?» — неожиданно спросил Джордж. «Здесь живут только более молодые», — ответила мани А затем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 тебя переведут в приют, предназначенный для лиц обоего пола. Это почему-то удивило Джорджа. — И женщин тоже? — Конечно. Неужели ты считаешь, что женщины не подвержены этому? И Джордж поймал себя на том, что испытывает такой интерес и волнение, каких не замечал в себе с того дня, когда он заставил себя не думать об этом о остановился на пороге комнаты где стояли небольшая телевизионная установка и настольная счётная машина перед экраном сидели пять- шесть человек классная комната поянила мани а что это такое спросил джордж эти юноши получают образование ответил о мани но необычным способом быстро добавил он то есть они получают знания по капле да именно так учились в старину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 почему он читает и перечитывает какой-нибудь абзац, а потом, глядя на математическую формулу, не сразу её понимает. Ведь людям за стенами приюта всё это даётся в один присест. Несколько раз он бросал занятия. Однажды он не посещал класса в целую неделю, но всегда возвращался обратно. Дежурный наставник, который советовал им, что читать, вёл телевизионные сеансы и даже объяснял трудные места и понятия,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 По целым неделям ему уже не снился Антонелли, его толстый нос и дряблая шея, его злобная усмешка, с которой он заталкивал джожа в раскаленный зыбучий песок и держал его там до тех пор, пока тот не просыпался с криком, встречая участливый взгляд склонившегося над ним у Как-то раз в снежный февральский день Амани сказал ему «Просто удивительно, как ты приспособился». Но это было в феврале, точнее, 13 февраля, в день его рождения. Пришёл март, за ним апрель. А когда уже не за горами был май, Джордж понял, что он ничуть не приспособился. Год назад он не заметил мая. Тогда, впав в апатию и потеряв цель в жизни, он целыми днями валялся в постели. Но этот май был иным. Джордж знал, что повсюду на земле вскоре начнётся Олимпиада,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 как он сам мальчишкой из года в год увлечённо следил за олимпийскими состязаниями, и сколько с этим было связано его личных планов. Джош Плейтон сказал с плохо скрытой тоской в голосе. «Завтра 1 мая. Начало Олимпиады». И это вызвало его первую ссору с омани. Так что тот, сурово очеканивая каждое слово, произнёс полное название заведения, где находился Джош.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 но теперь Джордж понимал, что говорит. «Я ухожу», — яростно повторил он. «Что за нелепость? Садись, Джордж, и успокойся». «Ну нет, сколько раз повторять тебе, что со мной попросту расправились. Я не понравился этому доктору Антонелли, а все эти мелкие бюрократишки любят покуражиться. Стоит только с ними не поладить, и они одним росчерком пера на какой-нибудь карточке стирают тебя в порошок». «Ты опять за старое?» «Да! И не отступлю, пока всё не выяснится! Я доберусь до Антонеля и выжму из него правду!» Джордж тяжело дышал, его била нервная дрожь. Наступал месяц Олимпиады, и он не мог допустить, чтобы этот месяц прошёл для него безрезультатно. Если он сейчас ничего не предпримет, он окончательно капитулирует и погибнет навсегда. Умани спустил ноги с кровати и встал.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 и тебе придётся начинать всё сначала. Ты сошёл с ума, Джош. Только что. Ты назвал меня слабоумным. Ну, извини меня. Останься, хорошо. Ты что, попытаешься удержать меня? Омани сжал толстые губы. Нет, не попытаюсь. Это твоё личное дело. Если ты образумишься только после того, как столкнёшься с внешним миром и вернёшься сюда с окровавленной физиономией... «Так уходи!» «Да, уходи!» Джордж уже стоял в дверях. Он оглянулся через плечо. «Я ухожу!» Он вернулся, чтобы взять свой карманный на СССР. «Надеюсь, ты ничего не имеешь против, если я заберу кое-что из моих вещей?» Умани пожал плечами. Он опять улёгся в постель и с безразличным видом погрузился в чтение. Джордж снова помедлил на пороге, но Амани даже не взглянул в его сторону. Скрипнув зубами, Джордж повернулся, быстро зашагал по безлюдному коридору и вышел в окутанный ночной мглой парк. Он ждал, что его задержат ещё в парке, но его никто не остановил. Он зашёл в ночную закусочную, чтобы спросить дорогу к аэропорту, и думал, что хозяин тут же вызовет полицию. Но этого не случилось. Джордж вызвал схиммер,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 Это, конечно, для него выгодно. Город наводнён приезжими, никто не станет расспрашивать Джорджа. Никому не будет до него никакого дела». «Никому. Даже приюту», — с болью подумал Джордж. «Там за ним ухаживали, как за больным котёнком. Но если больной котёнок возьмёт да убежит, что поделаешь, тем хуже для него. А теперь, добравшись до Сан-Франциско, что он предпримет?»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 которая ярко светилась на одном из стендов. Рядом помельче — цветные металлы. А под длинным списком фамилий завивались прихотливые буквы. Заказчик. Новия. На Джорджа нахлынули мучительные воспоминания. Его спор с Тревельяном, когда он был так уверен, что станет программистом. Так уверен, что программист намного выше металлурга. Так уверен, что идёт по правильному пути. Так уверен в своих способностях.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 В его волосах пробивалась обильная седина, а под пиджаком он носил старомодный свитер, застёгивающийся спереди на пуговицы. "Я не хотел вас обидеть", сказал он. "Ничего. Вот и хорошо". Он, казалось, был расположен благодушно поболтать. "Я подумал, что вы, может быть, случайно остановились тут, задержавшись за очереди, и что вы, может быть, кто?" резко спросил Джордж.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 В ратуше до сих пор висит мемориальная доска, увековечившая это событие. Джош втянул голову в плечи и засунул руки в карманы, но тут же решил, что так скорее привлечёт к себе внимание. Он расслабил мышцы и попытался принять безразличный вид, но от страха не избавился. Теперь он находился уже в вестибюле, и до сих пор на его плечо не опустилась властная рука. Наконец он вошёл в зал и постарался пробраться как можно дальше вперёд.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 Зал был не очень велик имел форму классического вытянутого овала. Зрители располагались на двух галереях, опоясывавших зал, а участники состязания — внизу, в длинном и узком углублении. Приборы были уже установлены, а на табло, над каждым рабочим местом, пока светились только фамилии и номера состязающихся. Сами участники были на сцене. Одни читали, другие разговаривали, кто-то внимательно разглядывал свои ногти.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 Тот, засунув руки в карманы, стоял спиной к своему прибору и смотрел на галерею словно пересчитывал зрителей. Но лица его Джордж не видел. И всё-таки он сразу узнал Трева. Джордж откинулся в кресле. Добьётся ли Трев успеха? Из чувства долга он желал ему самых лучших результатов, однако в глубине его души нарастал бунт.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 «Олимпиада соберёт много зрителей, значит, участники будут больше нервничать, а может быть, и работать с большей энергией, в зависимости от характера». «Но почему это называется Олимпиадой?» — подумал он вдруг в недоумении. Он не знал. «Почему хлеб называется хлебом?» В детстве он как-то спросил отца. «Папа, а что такое Олимпиада?» И отец ответил. «Олимпиада значит состязание». «А когда мы с коротышкой боремся, это тоже Олимпиада?» поинтересовался Джош. Нет, — Нет, — ответил Плейтон-старший. — олимпиада это особенное состязание. Не задавай глупых вопросов. Когда получишь образование, узнаешь всё, что тебе положено знать. Джош глубоко вздохнул, вернулся к действительности и уселся поглубже в кресло. — Всё, что тебе положено знать. Странно, как хорошо он помнит эти слова. — Когда ты получишь образование...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 Жорж вспомнил, с какой настойчивостью стремился к Нови Тревильян, и вот теперь он состязается за право уехать туда. Лампы над головами зрителей погасли, потухли и стены. Поток яркого света хлынул вниз, туда, где находились участники состязания. Жорж снова попытался рассмотреть Тревильяна, но тот был слишком далеко. Уважаемые новианские заказчики, уважаемые дамы и господа,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 Он видел, как вот этот, ловко орудая каким-то маленьким инструментом, снял крышку со своего микроспектографа, как тот всматривался в экран аппарата, как спокойно вставлял третий свой брусок сплава в зажим и как четвертый накручивал верниер, причем настолько осторожно, что, казалось, на мгновение застыл в полной неподвижности. Тревельян, как и все остальные участники, был целиком поглощен своей работой. А как идут его дела, Джордж определить не мог. На табло над семнадцатым номером вспыхнула надпись «Сдвинута фокусная пластинка». Зрители бешено зааплодировали. Семнадцатый номер мог быть прав, но мог, конечно, и ошибиться. В этом случае ему пришлось бы позже исправить свой вывод, потеряв на это время. А может быть, он не заметил бы ошибки и не сумел бы сделать анализ. Или же ещё хуже. Он мог получить совершенно неверные результаты. Неважно. А пока зрители ликовали. Зажглись и другие табло. Джордж не спускал глаз с табло номер 12 Наконец оно тоже засветилось. Держатель децентрирован. Требуется новый зажим. К Тревельяну подбежал служитель с новой деталью. Если Треф ошибся, это означает бесполезную задержку, а время, потраченное на ожидание детали, не будет вычтено из общего времени. Джордж невольно затаил дыхание. На семнадцатом табло начали появляться светящиеся буквы результата анализа. Алюминий — 41,2649, магний — 22,1914, медь — 10,000,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 Четвёртый отстал от него всего лишь на две секунды. Затем кончил ещё один и ещё. Тревельян продолжал работать, определяя последние компоненты своего сплава. Он поднялся, когда почти все состязающиеся уже стояли. Последним стал номер пять, и публика приветствовала его ироническими возгласами. Однако это был ещё не конец. Заключение жюри, естественно, задерживалось.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 И получившим правильный результат с точностью до 7 процента является участник под номером 17 Генрих Антон Шмидт из Остальное потонуло в бешеном рёве. Второе место занял восьмой номер. Третье, четвёртый, хороший показатель времени, которого был испорчен ошибкой в 5 сотых процента при определении количественного содержания необия. 12 номер даже не был упомянут если не считать фразы, а остальные участники...